Если б за окном светило солнце, возможно, наступило бы облегчение, но грязный ноябрьский рассвет был еще хуже ночной тьмы, а от неудобной позы затекло все тело. Элиза чувствовала себя нечистой, нездоровой и старой. Со страхом оглядела она комнату. Проступающие сквозь полумрак контуры предметов испугали ее. На стене мерцало большое зеркало, но заглянуть в него Элиза ни за что бы сейчас не решилась реальный мир давил на нее со всех сторон он был угрожающий и непредсказуем она не понимала развития его фабулы и не смела предположить какую станет развязка вскочив она принялась бесцельно метаться по комнатам прочь отсюда прочь но куда туда где все знакомо и предсказуемо в театр его стены подобны неприступной крепости В нее нет доступа ни посторонним, ни реальной жизни с ее опасностями. Там она будет в своем царстве, где все знакомо и понятно, ничто не страшно. После гибели несчастного Лимбаха для Элизы устроили новую уборную в противоположном конце коридора, очень светлую и нарядную. Ной Нович распорядился. Мистер Пима захотелось сию же секунду выбежать из жуткого насквозь чужого номера, пересечь площадь и оказаться там, среди афиш и фотографий, напоминающих о былых триумфах о том, что Элиза Луантен действительно существует. Лишь привычка к дисциплине во всем, что касается внешности и одежды, помешала ей немедленно сорваться с места. С небывалой поспешностью за какой-то час Элиза привела себя в порядок, переоделась, надушилась, положила волосы в тугую прическу. Это до некоторой степени ее укрепило. В зеркале она во всяком случае отражалась. Ну, бледна, глаза запали, но В сочетании с темно синим бархатом и широкополой шляпой эта болезненность выглядела даже интересной. Когда она шла по улице, мужчины оглядывались. Элиза понемногу начинала успокаиваться. Попала в гулкое фойе театра, вздохнула с облегчением. До репетиции оставалось больше полутора часов. К 11:00 она придет в форму. А дальше? Но о том, что будет дальше, она себе думать не позволила. Ах, как хорошо в театре, когда он пуст. Сумрак не пугает, шорох шагов и тот отраден. Еще она очень любила темный безлюдный зрительный зал. Это обширное пространство без актеров безжизненно. оно покорно и терпеливо ждет, когда Элиза наполнит его своим светом. Она приоткрыла дверь и остановилась. Вдали под сценой на режиссерском столике горела лампа. Кто-то, стоящий спиной, резко обернулся на скрип. Силуэт был высок, широкоплеч. "Кто это?" с испугом кричала Элиза. "Фандорин. Вот что за сила потянула меня сюда, пронзила Элизу. Это судьба, это спасение или окончательная гибель, теперь все равно". Она быстро пошла вперед. — "Вы тоже ощутили зов?" с трепетом проговорила она Вас привел сюда инстинкт? Меня привела сюда химия. В первый миг Элиза удивилась, потом поняла: это он, о внутренней химии, химии сердец. Только голос у Фондорина звучал не так, как следовало бы, не взволнованно, а озабоченно. Приблизившись, Элиза увидела, что он держит в руках раскрытый журнал. Смотрите, этого вчера не было. Она рассеянно взглянула на страницу с сегодняшним числом. Наверху размашисто написано: "До бенефиса четыре единицы. Готовьтесь". Да не было. Я ушла последней после полуночи. Элиза пожала плечами: «Но почему вас заботит эта затянувшаяся глупая шутка? Какие глубокие у него глаза", думала она. Вот бы он смотрел так на меня всегда. Фандорин тихо сказал: "Там, где убивают, не шутят